Глава 4. Как я и предполагал, Бриг снялся с якоря час спустя после того, как Август оставил мне свои часы. Это было 20 июня. Если помните, я в то время уже третьи сутки сидел в трюме, и в течение всего этого времени на Бриге стояла такая толчая и беготня, особенно в каютах, что друг мой ни разу не мог заглянуть ко мне, не рискуя выдать тайну. Когда, наконец, он явился ко мне, я уверил его, что чувствую себя как нельзя лучше, и в течение двух следующих дней он не особенно беспокоился обо мне, хотя все таки поджидал случая спуститься в трюм. Случай представился только на четвертый день после отплытия. Не раз в течение этого периода его подмывало открыть тайну отцу и выпустить меня, но мы все еще находились в виду Нантакета. И по некоторым замечаниям капитана Барнарда можно было предположить, что он вернется, если узнает о моем присутствии. Кроме того, Август не мог себе представить, чтобы я в чем-нибудь нуждался или в случае надобности не вылез бы сам. И так он решил оставить меня в покое, пока не представится случай навестить меня незамеченным. Как я уже сказал, случай представился на четвертый день после отплытия или на седьмой, считая с того момента, когда я спрятался в трюме. Он спустился ко мне, не захватив с собой ни воды, ни провизии, намереваясь вызвать меня к люку и затем уже подать мне из каюты все, что понадобится. Спустившись, он убедился, что я сплю. По-видимому, я храпел очень громко. Это был тот самый сон, что овладел мною тотчас по возвращении моём от люка с часами и который, следовательно, длился три дня и три ночи. Недавно я имел случай убедиться по собственному опыту и свидетельству других в усыпляющем действии запаха старого рыбьего жира в замкнутом помещении. И когда я подумаю о тесном трюме и о долгом времени, в течение которого наш корабль служил китобойным судном, то удивляюсь скорее тому, что проснулся наконец, чем продолжительности своего сна. Сначала август окликнул меня в полголоса, не опуская люка, но я не отвечал. Тогда он опустил люк и крикнул громче, потом очень громко. Я продолжал храпеть. Он не знал, что делать. Чтобы пробраться между кладью к моему ящику, требовалось немало времени, и капитан Барнард мог заметить его отсутствие, так как Август помогал ему вести и приводить в порядок бумаги, касающиеся цели плавания, и мог понадобиться каждую минуту. Итак, подумав немного, он решил вернуться в каюту и дождаться другого случая. В этом решении поддерживало его то обстоятельство, что я, по-видимому, спал самым спокойным сном, значит, не испытывал никаких особенных неудобств. Пока он раздумывал обо всем этом, внимание его привлечено было каким-то странным шумом, раздавшимся, по-видимому, в капитанской каюте. Он поспешно выскочил из трюма, захлопнул люк и отворил дверь своей каюты. Не успел он перешагнуть через порог, как выстрел из пистолета опалил ему лицо, И удар ганшпугом сбил с ног. Чья-то сильная рука схватила Августа за горло, и все таки он мог видеть, что делается вокруг. Отец его, связанный по рукам и по ногам, лежал на ступеньках лестницы ничком с глубокой раной на лбу, из которой кровь струилась ручьём. Он ничего не говорил, и, по-видимому, находился при последнем издыхании. Помощник, наклонившись над ним с дьявольской улыбкой, обыскивал его карманы, из которых вытащил в эту минуту толстый бумажник и хронометр. Семь человек из экипажа, в том числе повар-негр, обыскивали каюты на правой стороне, где было сложено оружие, и вскоре появились оттуда с ружьями и порохом. Всего, кроме Августа и капитана Барнарда, в каюте находилось девять человек, самых отъявленных бездельников на судне. Негодяи поднялись на палубу, куда потащили и моего друга, связав ему руки за спиной. Тут они подошли к баку, в то время запертому. Двое стали у дверей с топорами, двое у главного люка. Помощник громко крикнул. «Эй вы, внизу! Вылезайте наверх поодиночке и без разговоров!» Прошло несколько минут. Наконец, один англичанин, юнга, выполз с громкими слезами, униженный, умоляющий о пощаде. Ответом ему был удар по лбу. Бедняга грохнулся на палубу, не пикнув, а черный повар поднял его на руки, как ребенка, и выбросил в море. Услышав падение тела и всплеск воды, находившиеся внизу на отрез отказались выйти на палубу, и ни угрозы, ни обещания не могли выманить их, пока кто-то не предложил выкурить несогласных. Тогда они разом кинулись наверх, и была минута, когда могло показаться, что победа останется за ними, Однако бунтовщики успели затворить бак, когда выскочили всего шесть человек. Эти шестеро, видя, что численный перевес на стороне бунтовщиков и будучи к тому же безоружными, сдались после непродолжительной борьбы. Помощник успокаивал их ласковыми словами. Без сомнения для того, чтобы обмануть оставшихся внизу, так как они могли слышать каждое его слово. Результат доказал его сообразительность так же, как его дьявольскую гнусность — Оставшиеся внизу согласились сдаться и вылезли поодиночке на палубу, где их связали и бросили рядом с первыми шестью. Всего, не участвовавших в бунте, оказалось 27 человек. Затем последовала ужасная бойня. Связанных матросов перетащили к трапу. Здесь повар убивал их ударами топора по голове, а остальные мятежники тотчас выбрасывали жертву за борт, Таким образом были убиты 22 человека. И Август считал себя погибшим, с минуты на минуту ожидая своей гибели. Наконец, однако, злодеи устали от своей кровавой работы, бросили четырех оставшихся, в числе которых оказался и Август, достали водку, и началась попойка, длившаяся до самой ночи. Во время пирушки они обсуждали, что делать с оставшимися в живых пленниками, которые лежали в четырех шагах и могли слышать каждое слово. По-видимому, водка оказала смягчающее действие на некоторых бунтовщиков, потому что раздались голоса, советовавшие пощадить пленников с условием присоединиться к бунту и разделить добычу. Но черный повар, во всех отношениях сущий черт, пользовавшийся таким же, если не большим влиянием, как сам помощник капитана, не хотел ничего слушать и несколько раз вставал, намереваясь продолжить бойню. К счастью, он был так пьян, что менее кровожадные и без труда могли удержать его. В числе последних оказался некто Дерк Петерс, лотовой. Этот человек был сын индианки из племени Упсарокос, близ скалистых гор у верховья Миссури. Отец его, кажется, торговал звериными шкурами. Во всяком случае, имел сношение с торговыми стоянками индейцев на реке Льюис. Сам Петерс был человек необычайно свирепого вида, небольшого роста, не более 4 футов 8 дюймов. Он, однако, обладал геркулесовским сложением. В особенности кисти рук его поражали своей чудовищной величиной, напоминая скорее звериные лапы. При этом руки и ноги были искривлены самым странным образом и, казалось, вовсе лишены способности сгибаться. Голова у него тоже была прибезобразная, огромная, заострённая кверху и совершенно лысая. Чтобы скрыть этот последний недостаток, вовсе не зависевший от возраста, он носил парик из первой попавшейся шкуры, например, из шкуры испанского дога или американского серого медведя. В то время, о котором я говорю, у него был парик из медвежьей шкуры, придававший еще больше свирепости его лицу, сохранившему племенные черты у псорокос. Рот у него доходил почти до ушей, тонкие губы, Как и остальные черты, отличались неподвижностью, так что выражение его лица оставалось неизменным при самом сильном возбуждении. Чтобы иметь понятие об этом выражении, представьте себе необычайно длинные, выдающиеся зубы, никогда не прикрывавшиеся губами. С первого взгляда можно было подумать, что он смеется, но, вглядываясь пристальнее, вы с ужасом убеждались, что если это выражение веселье, то веселье дьявольского. Много рассказней ходило об этом человеке среди нантакетских моряков. Росказни эти посвящены были главным образом его чудовищной силе, особенно в минуты возбуждения, а некоторые из них заставляли сомневаться в его рассудке. На Грампусе, однако, к нему относились, по-видимому, с пренебрежением. Я распространяюсь о Дерке Петерсе, потому что, несмотря на свою свирепую наружность, он сделался главным спасителем Августа а также потому, что мне не раз придется упоминать о нем в дальнейшем рассказе. Рассказе, последняя часть которого, замечу мимоходом, говорит о происшествиях, настолько выходящих за пределы человеческого опыта и, следовательно, человеческой доверчивости, что у меня нет ни малейшей надежды снискать доверие публики. Я надеюсь, однако, что время и успехи науки подтвердят мои как важнейшие, так и невероятнейшие открытия. После долгих колебаний и бурных споров решено было посадить пленников, за исключением Августа, которого Пэттерс желал во что бы то ни стало сохранить в качестве конторщика, как он выражался, в маленький вельбот и пустить на произвол судьбы. Помощник капитана отправился в каюту посмотреть, жив ли еще капитан Барнард, который, если припомнит читатель, был брошен внизу, когда бунтовщики отправились наверх. Минуту спустя оба вернулись на палубу. Капитан бледный как смерть, но несколько оправившийся от раны. Он обратился к матросам, уговаривая их едва внятным голосом не бросать его на произвол судьбы, а вернуться к исполнению своих обязанностей и обещая высадить их, где они захотят, и не преследовать судом. Но с таким же успехом он мог бы говорить ветрам. Два негодяя схватили его за руки и бросили за борт в лодку, которая уже была спущена на воду. Четверым пленникам развязали руки и велели следовать за капитаном, что они и исполнили без разговоров. Только Август остался на палубе связанным, хотя бился и молил позволить ему проститься с отцом. Затем спустили в лодку мешок сухарей и кувшин с водой. Но ни мачты, ни паруса, ни весла, ни компаса. В течение нескольких минут лодку тащили на буксире, потом, посоветовавшись еще раз, Бунтовщики обрезали веревку. Наступила ночь. Темная, безлунная и беззвездная ночь. Море глухо шумело и волновалось, хотя сильного ветра не было. Лодка моментально скрылась из виду. С несчастными пловцами, которым, конечно, нечего было рассчитывать на спасение. Впрочем, это происходило под 35 градусом 30 минутами северной широты и 61 градусом 20 минутами западной долготы, следовательно, поблизости от Бермудских островов. Ввиду этого Август старался утешить себя мыслью, что лодке, может быть, удастся достигнуть берега или наткнуться на какой-нибудь корабль. На Бриге подняли все паруса и продолжали путь к юго-западу. Кажется, бунтовщики задумали какую-то разбойничью экспедицию. Насколько можно было понять, Дело шло о захвате корабля, шедшего с острова Зелёного мыса, в Пуэрто-Рико. На августа не обращали никакого внимания. Он был развязан и мог свободно ходить всюду, кроме кают. Тем не менее, положение его оставалось очень шатким. Матросы постоянно были пьяны, и он не мог рассчитывать на их добродушие или беззаботность. Но пуще всего терзало его беспокойство обо мне. Так он говорил мне, и я верю этому, потому что никогда не имел повода сомневаться в искренности его дружбы. Не раз он решался сообщить бунтовщикам о моем пребывании на корабле, но его удерживало воспоминание об их жестокости и надежда подать мне помощь при первом удобном случае. Однако, несмотря на то, что он все время был на стороже, случая не представлялось в течение трех дней. Наконец, однажды ночью поднялся сильный ветер с востока. Так что все матросы принялись убирать паруса. Воспользовавшись этой суматохой, он незаметно проскользнул в свою каюту. Каково же было его огорчение и ужас, когда он убедился, что каюта превращена в складочное место для разных запасов, а на люке лежит громадная якорная цепь, которую перетащили сюда из рубки. Отодвинуть ее значило бы выдать тайну, и потому он поспешил вернуться наверх. Лишь только он показался на палубе, Помощник капитана схватил его за горло, спрашивая, зачем он таскался в каюту, и хотел уже бросить его за борт, но тут вступился Дерк Петерс и еще раз спас ему жизнь. На этот раз Августу надели на руки колодки. На корабле было несколько пар. Связали ноги, стащили его в переднюю каюту и бросили на койку, сказав, что он не выйдет на палубу, пока Бриг не перестанет быть Бригом. Так выразился повар, бросивший его на койку. Трудно понять, что он хотел сказать этой фразой, но происшествие в конце концов привело к моему избавлению, как сейчас увидит читатель.